Глава 5. У тебя задница вся в муке, насмешливо фыркнул Патрик. Неправда, фыркнула я в ответ, принялась отряхивать. Правда, не согласился Патрик, на стуле покачиваясь. Опять к своему выползню бегала. И вовсе он не выползень, буркнула я. Он хай мы повелитель пирожков, Патрик заржал. Пат. А? удивился он. Пирожки у него вкусные, надо признать. А чего ты не переедешь к нему? Зачем? Чтобы пирожки всегда под рукой. Он заржал снова, а мне так и захотелось в него чем-нибудь зашвырнуть. Но огнём, конечно, не стоит, тем более в помещении, тем более в управлении. Поэтому я просто стул под ним, когда он качнулся в очередной раз, импульсом подтолкнула. Вуфш! И Патрик грохнулся вверх ногами. Нечего качаться, между прочим. Твою ж, мира. А, не поняла я совершенно честно на него глядя. Между прочим, Хороший в боевой мак всегда должен быть готов к удару. А Патрик, он взял и и нет. А я вот была готова, когда он щитом мне по ногам двинул. Я отпрыгнула, отбила. Стол только рядом закачался, ваза на нём затряслась и хрясь, влетит нам. Мы тут вообще-то сидим в приёмной, нового задания ждём. Нам велели зайти, сейчас инструктировать будут. рассказывать, какую пакость в этот раз подсунут. Это ты вазу разбила? заметил Патрик, вставая. Я только плечами флагоматично пожала, влетет. Ну и хрен бы с ним. А вазу спишут на производственные расходы. Да к о чём я? Патрик картинно щёку почесал, задумчиво. А, ну так переехала бы к нему, говорю. Чего ты парня морочишь? Он же серьёзно. Ночами не спит. Всем же спокойнее будет. Пат, ну что ты несёшь? удивилась я. Зачем? Что у нас с ним может быть? Не знаю. Патрик пожал плечами. А что у вас есть? Ты к нему четвёртый месяц бегаешь, а я всё думал, надоест, а нет. Каждый раз задница в муке снова. Вот тут я пальцами щёлкнула и всё же швырнула в него. Не то, чтобы огнём так искоркой. Правда и Патрик уже был готов отбил. Мира пожар устроишь. Тут всё огнеупорное, буркнула я. В управлении защита хорошая. Правда, и отслеживают любые магические вспышки хорошо. Четвёртый месяц. Он прав. Сколько раз бросить пыталась не ходить к нему, а всё равно тянет. Один раз почти неделю продержалось, но больше нет. Хорошо мне с ним. И даже не в сексе дело, хотя и в нём тоже надо признать. Но вот вижу его и прямо на сердце тепло. За это время я пять раз на задание успела съездить. Три раза по мелочи совсем, а два ну, так. Последний раз вот думали, что тоже по мелочи. За пару дней разберёмся и домой. А вышло почти на две недели. Ничего действительно опасного не было, но мутерно умотались насмерть. И то не доделали до конца. Там еще некромантом после нас на неделю работа. После таких дел, когда не по плану, надо сначала в управлении с докладом, а потом уж домой. И вот мы возвращаемся с Патриком, тогда уж запол ночь выходила. Смотрю, а этот выпал зень на ступеньках управления сидит. Лежит даже, свернувшись с колачиком. Я его растолкала. Ты чего тут, говорю. А он на меня смотрит, словно поверить не может, глаз даже трет. А потом вдруг вскакивает, лохапку сгребает, прижимает к себе. Мира, я тебя ждал. Вот ненормальный. И носом так отчаянно шмыгает, словно вот-вот заплачет, не отпускает. Волновался за меня. Я же ему сказала, что пару дней и всё. А сама мне говорили потом, он на третий день приходил, спрашивал: "Нет ли вестей?" А потом и вовсе ходить начал постоянно, ждал меня. Ему говорили, что работа затянулась, как закончу, вернусь. И он ходил. Он же знает, какая у меня работа. Из боевых магов до старости доживает в лучшем случае треть. Волновался. Патрик тогда на нас глянул, сказал, чтобы шли домой, и он сам обо всем доложит, отчет напишет. Не в первый раз. Этих соплей ему тут не надо. Он же тебе жениться предлагал, сказал Патрик, поглядывая на меня. Дурак, потому что, буркнула я, обсуждать это снова совсем не хотелось. Почему? Патрик удивился. Я бы согласился на твоем месте. Если бы за мной какая симпатичная девчонка так бегала и такие пирожки пекла, я бы женился, не раздумывая. Это обидно почти. И что потом, Пад? Для чего? Ты прямо как маленькая Мира, для чего люди замуж выходят? Всё то же самое, только задница в муке на законных основаниях. Вот как-то на законные основания, мне плевать. Всё равно. Патрик не сдавался. Спокойнее, бегать никуда не надо. Ну там чего ещё? Возвращаться в тёплую постель, булочки с корицей по утрам, сидеть у камина зимними вечерами. Может, родишь ему кого? Дочку или пацана, или сразу не смотри на меня так. Можно подумать ты первая. Отпуск возьмёшь на год или два? Решишь вернуться, наймёшь няньку. Этот твой выползен присмотрит. Из него хороший отец выйдет, заботливый. Э, всё как у всех. И прямо почти до слёз. Так глупо всё это. Ну какая из меня жена, Пад? А какая, думаешь, ему нужна? Было бы нужна другая, он бы другую нашёл.